Вышло Рёва на крыльцо, Рёва сморщило лицо. «Никуда я не пойду, Мне не нравится в саду!» Вот вернулась Ганя в дом, Слёзы катятся ручьём. «Ой, пойду обратно, Дома неприятно!» Дали Гане молока,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 Плачет ревушка опять. Ой, не буду спать я. Ой, наденьте платье. Тут сбежался народ, чтоб узнать, кто ревет. Кто все время плачет. Что все это значит? Видит девочка стоит, очень странная на вид. Нос распух, что свекла. Платье всё промокло. Что ты плачешь, рёвушка? Рёвушка-коровушка, На тебе от сырости плесень может вырасти.